Светская крепость, ставшая финской. Имя Свеабарг для истории русского флота. Это почти то же, что Севастополь и Кронштадт. Сегодня в Финляндии он известен как Виапари. Так финны произносят Свеабарг. Но официально он именуется Суоминлина.